Глава двенадцатая. Мэри бежала так быстро, что совсем запыхалась, когда достигла своей комнаты. Волосы ее растрепались, щеки были ярко-розовыми. Обед уже ждал девочку, и Марта стояла подле стола. «Ты порядочно опоздала», — заметила девушка. «Где ты была?» «Я видела Дикона», — сказала Мэри. «Я видела тикана «Я знал, что он придет!» — с торжеством произнесла Марта. «Как он тебе понравился?» «Я считаю его красавцем», — решительно заявила девочка. Марта была смущена, но в то же время и польщена. «Ну, — произнесла она, — хоть он самый лучший мальчик на свете, мы никогда не находили его красивым. У него слишком сдернутый нос». «Мне это нравится», — настаивала Мэри. «У него такие круглые глаза!» — с сомнением проговорила Марта. «Хотя они и красивого цвета!» «Мне очень нравятся такие глаза!» — твердила девочка. «Они такого же цвета, как небо над степью!» Марта сияла от удовольствия. «Мать говорит, что они такого цвет потому что он постоянно смотрит вверх на птицы облака. Но у него большой рот, не правда ли?» «Мне и это нравится!» — упрямо проговорила Мэри. «Мне хотелось бы, чтобы у меня был совсем такой же!» Марта восхищенно улыбалась. «Он был бы странным и смешным на твоем личике!» — сказала она. «Я знала, что так и будет, когда ты увидишь Дикона. Как тебе понравились семена и садовые инструменты?» «А откуда вы знаете, что он их принес?» — спросила девочка. «О, я и не сомневалась, что он их принесёт. Он принёс бы их, даже если бы они были в Йоркшире. Он такой услужливый мальчик!» Мэри боялась, что девушка начнёт задавать ей затруднительные вопросы, но этого не случилось. Марту слишком заинтересовали семена и садовые инструменты. «Ты уже просила кого-нибудь отвести тебе место в саду?» — спросила горничная. «Нет ещё», — нерешительно ответила Мэри. А я бы не стала просить главного садовника, он слишком важный этот мистер роч «Я никогда не видела его», — заметила девочка. «Я видела только младших садовников и Бена Уизерстафа». «Будь я на твоем месте, я попросила бы Бена», — посоветовала Марта. «Он далеко не такой сердитый, как выглядит. Мистер Креван позволяет ему делать что угодно, потому что он служил здесь при жизни миссис Креван» и часто заставлял ее смеяться. Она любила его. «Может быть, он отыщет тебе уголок где-нибудь в сторонке?» «А как вы думаете, если я попрошу себе кусочек земли где-нибудь в стороне, чтобы никому не мешать, никто не рассердится на меня?» спросила с тревогой Мэри. «Ну вот еще, конечно, нет!» успокоила ее Марта. «Ты никому ведь не причинишь убытка!» Окончив поскорее обед и, встав из-за стола, Мэри собралась побежать в свою комнату, чтобы снова надеть шляпу. Но Марта остановила ее. «Мне нужно сказать тебе кое-что. Я хотела сперва отдать тебе время пообедать, и потом не сказала сразу. Мистер кревен вернулся сегодня утром, и, кажется, он желает видеть тебя». Девочка сильно побледнела. «О!» — вырвалась у нее. «Зачем?» «Зачем? Он не хотел меня видеть, когда я приехала. Я слышала, как это говорил Питчер». «Мисс Мэдлок говорит, что всему виной моя мать», — объяснила Марта. Она шла в деревню Цует и встретила его. Раньше она никогда не говорила с ним, но миссис крэвен два или три раза была у нас. Он позабыл об этом, но мать-то моя не забыла, и потому решилась остановить его». Не знаю, что она сказала ему о тебе, но, вероятно, нечто такое, что заставило его пожелать видеть тебя до своего отъезда. А он едет завтра. «Как?» — вскричала Мэри. «Он уезжает завтра? Я очень рада этому!» «Он уезжает надолго и не вернется до осени или до зимы. Он едет путешествовать чужие края. Он это делает часто!» о я так рада, так рада!» Проговорила девочка. «Если дядя не вернется раньше зимы или даже осени, то хватит времени оживить таинственный сад», — думала девочка. «А если тогда он и узнает о саде и отнимет его, то, по крайней мере, все это время он будет принадлежать мне». «Когда, вы думаете, он пожелает видеть меня?» — сказала она вслух. Но Марте не пришлось ответить, так как открылась дверь, И вошла мисс Мэдлок. На ней были надеты ее лучшие черное платье и чепчик. Воротник был заколот большой брошкой. Мисс Мэдлок всегда надевала эту брошку, когда хотела принарядиться. У экономки был явно возбужденный вид. «Ваши волосы растрепаны», — быстро проговорила она. ступайте и приглотите их. Марта, помогите ей надеть лучшее платье. Мистер Крэван послал меня привести ее к нему в кабинет». Вся краска сбежала со щек Мэри. Сердце ее начало сильно стучать, и она почувствовала, что снова превращается в чопорное, некрасивое и молчаливое дитя. Она даже не ответила, мисс Мэдлок повернулась и ушла в свою спальню в сопровождении Марты. Девочка ничего не говорила, пока ей меняли платье и причесывали волосы, и молча последовала за мисс Мэдлок. О чем ей было говорить? Она должна была увидеть мистера Кревена зная заранее, что ни она не понравится ему, ни он ей. Девочку повели в ту часть дома, где она никогда не бывала раньше. Наконец мисс Мэдлок постучалась в дверь, и кто-то произнес «Войдите». Они вместе вошли в комнату. У камина в кресле сидел мужчина, и мисс Медлок обратилась к нему. «Вот, мисс Мэри, сэр. Вы можете уйти и оставить ее здесь. Я вам позвоню, когда пожелаю ее отослать», — сказал мистер Кревен. Когда экономка вышла и закрыла дверь, Мэри оставалась только стоять и ждать. Она снова выглядела некрасивой девочкой и нервно сжимала худые руки. Мэри рассмотрела дядю и убедилась, что он вовсе не был горбуном, У него были только очень высоко поднятые плечи. Он повернул голову и заговорил с ней. «Поди сюда». Мэри подошла к нему. Он вовсе не был безобразен. Лицо его было даже красивым, но на нем застыло выражение печали. У него был такой вид, как будто девочка раздражала его, и он не знал, что ему делать с ней. «Ты здорова?» спросил он да ответила мэри а тебе хорошо заботиться да мистер крыван с раздражением потер лоб глядя на племянницу ты очень худа сказал он я начинаю уже полнеть ответила девочка стараясь говорить как можно суше и неприветливее я позабыл о тебе сказал мистер Крэвен. «Видишь ли, я хотел взять для тебя или гувернантку, или няню». «Пожалуйста, я вас прошу», начала было Мэри, но что-то в горле помешало ей высказаться. «Что ты хочешь сказать?» спросил он. «Я... я слишком большая, чтобы иметь няню», сказала девочка. «И вот еще что. Не присылайте, пожалуйста, гувернантку» мистер Крэвен снова потёр лоб и пристально посмотрел на неё. «Именно это и сказала мне та женщина, Сойерби», рассеянно пробормотал он. «Это мать Марты?» запинаясь, проговорила Мэри. «Да, да», — ответил дядя. «Она всё знает про детей», — заметила девочка. «У неё их двенадцать». Она понимает. Казалось, мистер Крэвен пробудился. Чем ты хотела бы заниматься? Я хочу играть на свежем воздухе, — ответила Мэри, надеясь, что голос ее не задрожит. Я никогда не любила этого в Индии, но здесь полюбила. Я теперь хорошо ем и полнею. Дядя наблюдал за ней. Миссис Орби сказала, что это принесет себе пользу. «Может быть, она права», — прибавил он. «Она думает, что тебе лучше прежде дать окрепнуть, а потом уж пригласить гувернантку». «Я чувствую себя очень хорошо, когда играю на воздухе, а со степи дует ветер». «Где же ты играешь?» — спросил мистер Креван. «Везде», — вырвалась у мэри. «Мать Марты прислала мне скакалку. Я прыгаю и смотрю, начинают ли растения пробиваться из земли». «Я ничего дурного не делаю!» «Не смотри такой испуганный!» Усталым голосом заметил дядя. «Ты не могла бы сделать ничего дурного, ведь ты еще ребенок. Успокойся, можешь делать, что хочешь!» Девочка почувствовала, что у нее опять что-то подступило к горлу. Она приблизилась на шаг к мистеру Кревану. «Можно?» — боязливо спросила она. Вид ее испуганного личика, казалось, утомило его еще больше. «Фу! Какое у тебя испуганное лицо!» — воскликнул мистер Креван. «Конечно можешь. Я твой опекун, хотя и не гожусь для этого. Я не могу уделить тебе ни времени, ни внимания. Я слишком болен и рассеян. Но мне хочется, чтобы ты была счастлива, и тебе было бы хорошо». «Я ничего не понимаю в воспитании, но мисс Мэдлок должна заботиться, чтобы у тебя было всё необходимое. Я послал сегодня за тобой потому, что мне кое-что посоветовала мать Марты. Она говорит, что ты нуждаешься в свежем воздухе, свободе и играх». «Она ведь очень много понимает в детях», — повторила Мэри. «У неё ведь их целых двенадцать». «Да, да. Она должна понимать в этом деле». Подтвердил дядя. Я сначала удивился, что она решилась остановить меня в степи, но потом вспомнил о ней кое-что. Это очень почтенная женщина. Теперь, когда я повидался с тобой, то вижу, что она права. Играй на воздухе сколько хочешь. Это большое поместье, тебе хватит места для игр. Не хочешь ли еще чего-нибудь? Может быть, прислать игрушек, книг или кукол? «Не могу ли я?» — запнулась Мэри. — Иметь кусочек земли. Мистер Крэвен был очень удивлен. — Земли? — повторил он. — Что ты хочешь этим сказать? — Чтобы сеять в нее семена, разводить растения, — пояснила девочка. Мистер Крэвен с минуту смотрел на нее молча, а затем быстро провел рукой по глазам. — Ты, значит... «Любишь сады», — медленно произнес он. «В Индии я понятия не имела о них. Я постоянно была больна, и там было слишком жарко. Иногда я делала небольшие грядки в песке и втыкала в них цветы». Мистер Крэйвен поднялся и стал медленно прохаживаться по комнате. «Кусочек земли», — повторил он еще раз про себя, и Мэри показалось, что он вспоминает о чем-то. Когда он остановился и вновь заговорил с племянницей, то выражение его тёмных глаз было мягким и почти добрым. «Ты можешь иметь земли сколько хочешь», — сказал он. «Ты мне напоминаешь одного близкого человека, который любил землю и растения. Выбери же себе любой участок в саду и работай на нём сколько хочешь. Ты оживишь его растениями». «Я могу выбрать где угодно?» «Конечно, конечно», — ответил мистер Крэвен. «Ну, прощай, дитя, я устал». Он дотронулся до звонка, чтобы позвать мисс Мэдлок. «Прощай, я уезжаю на целое лето». Мисс Мэдлок явилась так быстро, точно была в соседнем коридоре. «Мисс медлок обратился к экономке мистер Крэвен. «Теперь, когда я увидел ребенка, то понял, что хотела сказать мисс Сорби». Девочка должна окрепнуть, прежде чем начнет учиться. Давайте ей здоровую простую пищу. Позволяйте бегать на свободе в саду, а главное, не слишком следите за ней. Она нуждается в полной свободе, свежем воздухе и играх. Пусть иногда навещает ее миссис Сойерби, и пусть она сама иногда ходит к ней. У мисс Мэдлок был очень довольный вид. Она с облегчением услышала, что ей не нужно слишком следить за мэри. Девочка тяготила ее, и потому экономка старалась нечасто видеться с ней. Что касается матери Марты, то мисс Мэдлок охотно и сама водила с ней знакомство. «Благодарю вас, сэр. Сусанна, Сойерби и я, мы вместе ходили в школу. Она очень разумная и добрая женщина. Мисс Мэри не научится дурному у нее и ее детей. Это лучшие дети во всем округе». «Хорошо, хорошо». — ответил мистер Кревен. — А теперь уведите Мэри и позовите ко мне питчера. Расставшись в коридоре с мисс Мэдлок, Мэри словно на крыльях помчалась в свою комнату. Здесь ее уже поджидала Марта, успевшая справиться со своими делами по хозяйству. — Я получу сад! — воскликнула Мэри. — Могу выбрать себе любое местечко, и гувернантки у меня не будет. Зато ваша мама может приходить ко мне в гости, и я могу ходить к ней. Мистер Крэвен сказал, что такая маленькая девочка, как я, не в состоянии сделать ничего дурного, и поэтому я могу делать все, что мне вздумается. — Ну разве это не мило с его стороны? — весело сказала Марта. — Слушай, Марта, — торжественно произнесла Мэри, — мистер Крэвен очень хороший человек. Только почему лицо у него такое несчастная и лоб весь в морщинках. Она быстро побежала в сад, так как знала, что Дикону предстоит скоро вернуться домой. Проскользнув через закрытую плещом калитку, она сразу увидела, что Дикона нет на прежнем месте. Садовые инструменты были аккуратно сложены под деревом. Мэри направилась к ним, все время оглядываясь, но Дикона не было видно нигде. Таинственный сад, был пуст. Только Репалов перелетел через ограду и уселся на розовом кусте, поглядывая на Мэри. — Его нет, — грустно сказала Мэри. — Уж не был ли он в самом деле эльфом? Вдруг она обратила внимание на что-то белое, прикрепленное к розовому кусту. И это был кусочек бумаги, клочок письма, которые она написала Дикону под диктовку Марты. Записочка была приколота длинным шупом, и Мэри тотчас поняла, что она предназначена ей. На бумажке она увидала несколько неумело изображенных печатных букв и некое подобие рисунка. Сначала Мэри не могла понять, что это такое, но потом разглядела гнездо, и сидящую в нем птичку. Под рисунком было написано «Скоро вернусь».